Мы постараемся показать ниже, что в басне заложено зерно лирики, эпоса и драмы, и что герои басни такие же прототипы всякого героя эпического и драматического, как все другие элементы построения басни. В самом деле нам нетрудно разглядеть, что когда Крылов рассказывает о двух голубках при выборе своих героев, он именно рассчитывает вызвать наше сочувствие к несчастьям голубков. А когда он рассказывает о несчастье вороны, он хочет вызвать нашу насмешку. Мы видим, что здесь выбор животных определяется не столько их характером, сколько той эмоциональной краской, которой обладает каждый из них. Таким образом, если мы приглядимся к любой басне Лафонтена или Крылова, то мы везде сумеем обнаружить далеко неравнодушное отношение автора и читателя к героям. И мы увидим, что, вызывая в нас другие по существу чувства, чем вызывают люди, эти герои все же все время вызывают сильную аффективную окраску нашего отношения к ним. И можно сказать, что одна из важнейших причин, заставляющая поэтов прибегать в басне к изображению животных и неодушевленных предметов, есть именно та возможность, которую они получают благодаря этому приему, возможность изолировать и сконцентрировать один какой-нибудь аффективный момент в таком условном герое. Тем же самым, как мы увидим ниже, объясняется выбор животных и неодушевленных символов, В самой возвышенной лирике лермонтовские парус, горы, три пальмы, утес и тучи, гейневская сосна и пальма окажутся героями того же самого порядка и героями, выросшими из тех же басенных животных. Другая причина употребления животных в басне заключается в том, что они представляют собой наиболее удобные условные фигуры которые создают сразу же совершенно нужную и необходимую для эстетического впечатления изоляцию от действительности. И еще Гаман указывал на эту изоляцию как на наипервейшее условие эстетического действия. В самом деле, когда нам рассказывают про хозяйку, которая перекормила свою курицу, мы решительно не знаем, как относиться к этому рассказу, как к действительности или как к художественному происшествию и из-за этого отсутствия должной изоляции немедленно же теряется эстетическое действие. Это все равно как лишить картину всякой рамы на стене и слить ее с окружающей обстановкой так, что зритель не может сразу догадаться, что он видит перед собой – действительные или нарисованные фрукты. Таким образом, литературность, условность этих героев гарантирует необходимую для художественного действия изоляцию. И это же свойство мы найдем впоследствии и у всех прочих героев литературных произведений. Оно стоит в самом тесном отношении к третьему элементу басни, к самому рассказу и к его характеру. Здесь Потебня, продолжая свою мысль о героях, прямо заявляет, что относительно рассказа Существует две школы. Одна известная нам с детства – школа Ла Фонтена и его подражателей, которым принадлежит и Крылов. Она может быть охарактеризована басней «Осел и Соловей». Многие находили такой способ изложения, то есть введение таких подробностей и живописных описаний в басне, очень уместным и поэтичным. Сам Потемня считает, что эта басня может служить доказательством того, как люди не хотели и не умели пользоваться басней. По его словам, такие подробности и поэтические описания губят совершенно басню, лишают ее самого основного качества. Того же взгляда придерживается и Лесинг. Когда он сравнивает Лафонтена, вершевого употребления поэтическую басню, с охотником, который заказал художнику вырезать на луке сцену охоты. Художник превосходно справился со своей задачей и очень искусно изобразил охоту. Однако, когда стрелок захотел выстрелить из этого лука, он натянул тетиву и лук сломался. Поэтому Лессинг полагает, что если Платон, изгоняя из своей республики Гомера, оставил в ней изопа, не причисляя его к поэтам и к создателям вымыслов, то сейчас увидев Изопа в том виде, какой предал ему Лафонтен, он сказал бы ему: "Друг, мы больше не знаем друг друга, уходи своей дорогой". Таким образом и Лессинг полагает, что поэтическая красота и практическая польза басни находятся в обратном отношении. И что чем поэтичнее и живописнее описание в басне, и чем формально более совершенно обработанный ее рассказ, тем меньше басня отвечает своему назначению. Нигде так не обнаруживается совершенное расхождение поэтической и прозаической басни, как именно здесь. Лессинг возражает Рише, критикуя его определение басни как небольшой поэмы, и говорит, если он считает необходимым качеством поэмы поэтический язык и определенный размер, Я не могу присоединиться к его мнению. Таким образом, все то, что характеризует поэзию как таковую, кажется лессингу несовместимым с басней. Второй момент, который отталкивает его в определении реше, это утверждение последнего, что басня преподносит свое правило в форме картины или образа. И это Лессинг считает совершенно несовместимым с истинной задачей басни. Батте выдвигает он в качестве упрека то, что тот слишком смешивает действия изоповской басни с действием эпопеи или драмы. Героический или драматический писатель имеет своей конечной целью возбуждение страстей, но он может их возбудить только подражая страстям. Подражать же страстям не может, только если будет ставить им известные цели, к которым они стремятся приблизиться или которых они избегают. Баснописец, наоборот, не имеет никакого дела с нашими страстями, но исключительно с нашим познанием. Басня оказывается принципиально противоположной всякому другому произведению. Она не принадлежит больше к области поэзии, и все те достоинства, которые привыкли считать плюсом для художественного произведения, неизменно обращаются у басни в недостаток. В согласии с античным взглядом, Лессинг полагает, что краткость — это душа басни, и что Федор совершил первую измену, когда стал в стихах обрабатывать изоповские басни. И что только стихотворный размер и поэтический стиль заставили его отклониться от изоповского правила. Федер, по его мнению, выбрал средний путь между поэтической и прозаической басней и рассказывал ее в изящной краткости Римлян, но все же в стихах. С точки зрения лесенга Нет большего греха у Лафонтена, чем применение поэтического стиля и поэтической формы к разработке басни. А рассказ в басне должен быть проще. Он должен быть сжат и удовлетворять одной только ясности, избегая, насколько это возможно, всяких прикрас и фигур. Параллельно с этим направлением басня развелась в совершенно противоположном. Она стала себя осознавать и утверждать как особый поэтический жанр, ничем не отличающийся от других видов и форм поэзии. ЛаФонтен с наивной трогательностью в предисловии к своим басням приводит рассказ Платона о том, что Сократ перед смертью, когда боги во сне позволили ему заняться музыкой, принялся перекладывать в метры изоповские басни то есть попытался объединить басню и поэзию через музыкальный размер. Иначе говоря, начал то дело, которое впоследствии довершили Лафонтен, Крылов и другие поэты. Как только басни, приписываемые Изопу, увидели свет, так Сократ нашел нужным одеть их в одежды муж. Сократ был не единственным, кто рассматривал поэзию и басню как сестер. Федор заявлял, что он придерживался того же самого мнения. Лафонтен дальше указывает на то, что он не мог совершенно намеренно и сознательно придать своим басням ту исключительную краткость, которая присуща басне федра но что в вознаграждении он пытался сделать занимательным рассказ больше, чем это делал Федор при этом приводят чрезвычайно веское и остроумное соображение. Я полагал, что так как эти басни известны всему свету, я не сделаю решительно ничего, если не придам им чего-либо нового посредством некоторых черт, которые бы сообщили им вкус. Это то, чего теперь требуют. Все хотят новизны и веселости. Я называю веселостью не то, что возбуждает смех, но некоторый шарм, некоторую приятную форму, которую можно придать всякого рода сюжету, даже самому серьезному. И в самом деле, этот знаменательный рассказ о Сократе, который понял позволение заняться музыкой в том смысле, что это означало заниматься поэзией, и который боялся взяться за поэзию, потому что она требует непременно вымысла и неправды, проливает очень много света на тот основной узел, с которого дорога басни разделилась. По одному пути басня окончательно пошла в поэзию, по другому — в проповедь и голую дидактику. Очень легко показать, что почти с самого начала басни, поэтическая и прозаическая, из которых каждая шла своим путем и подчинялась своим особым законам развития, требовали каждое различных психологических приемов для своей обработки. В самом деле, если нельзя согласиться с лесингом и Потебней в том, что употребление животных в прозаической басне мотивировалось главным образом определенностью характера и служила главным образом для рассудочных и внеэмоциональных целей, то, с другой стороны, нельзя не увидеть, что этот же самый факт приобретает совершенно другой смысл и другое значение в басне поэтической. Стоит только спросить себя, какой же определенный характер приписывает баснописец лебедю, раку и щуке, Синицы, журавлю, лошади, муравью, льву, комару, мухи, курице. Мы сейчас увидим, что не только у всех этих героев нет никакого определенного характера, но что даже у таких классических басенных героев, как лев, слон, собака и так далее, постоянного и определенного характера вовсе нет. Очевидно, какая-то совсем другая причина заставляет поэтов прибегать все же к этим животным, а совсем неопределенность их характера, которой вовсе у них нет. Мы уже указывали мимоходом на то, что эмоциональные соображения играют очень большую роль при выборе этих героев в поэтической басне. Каковы же те основания, которые заставляют и поэтическую басню прибегать к животным. Это чрезвычайно легко показать, если посмотреть, что еще наряду с животными занимает место героев в такой басне. Мы увидим, что это будут неодушевленные предметы, большей частью орудия и домашняя утварь, например, бритвы, бочки, булат, бумага, змей гребень топор пирог пушки и паруса червонец цветы и тому подобное с другой стороны мы будем иметь мифологических героев или известных героев древности и людей с более или менее определенным кругом действия так это будет крестьянин вельможа философ разбойник работник купец писатель извозчик, лжец, любопытный и тому подобное. Уже из одного этого сопоставления можно сделать чрезвычайно плодотворное для поэтической басни заключение. Очевидно, животные привлекаются к поэтической басне не потому, что они наделены каким-нибудь определенным характером, заранее известным читателю. Скорее, самый этот характер уже выводился на основе басни читателям и является, так сказать, вторичным фактом. А совсем по другой причине. Эта причина заключается в том, что каждое животное представляет заранее известный способ действия, поступка. Оно есть раньше всего действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств своей жизни. Тогда для нас станет совершенно понятно, почему бритва, топор, бочка могут стать наряду с этими героями. Потому что они тоже суть преимущественно носители действия. Они суть по преимуществу те шахматные фигуры, о которых говорит потебня. Но только определенность их заключается не в известных чертах их характера, а в известном характере их действия. Именно поэтому такие определенные люди, как мужик, философ, вельможа, лжец и такие орудия, как топор, бритва и тому подобное, могут вполне с успехом заменить басенных зверей. чрезвычайно легко, Показать это на примере в знаменитой басни о лебеде, раке и щуке. В самом деле, какой характер у всех этих трех героев и благодаря каким заранее известным читателю чертам их душевного склада выбраны все эти трое животных авторам? Каким житейским случаем могут они применяться и что из человеческих характеров могут они иллюстрировать? Не ясно ли, что никаких черт характера у этих героев нет? Что они выбраны здесь исключительно для олицетворения действия и той невозможности действия, которая возникает при их совместных усилиях? Всякий знают, что лебедь летает, рак пятится, а щука плавает. Поэтому все три героя могут служить прекрасным материалом для развертывания известного действия для построения сюжета в частности идеального басенного сюжета но никто вероятно не сумеет показать что жадность и хищность единственная характерная черта приписываемая из всех героев одной щуке играет хоть какую нибудь роль в построении этой басни интересно что это идеальная с поэтической точки зрения басня встретила ряд очень суровых возражений со стороны критиков. Так, например, указывали Геро, что у Крылова страдает, в отличие от Лафонтена, вероятность действия, столь необходимая в басне, что без нее обман воображения становится невозможным. «Можно ли, — продолжает Геро, — чтобы щука ходила с котом на ловлю мышей, чтобы мужик нанял осла стеречь свой огород, чтобы У другого мужика змея бралась воспитывать детей, чтобы щука, лебедь и рак впряглись в один воз. А другой из критиков, кажется итальянский, указал на то, что нелепой является мысль заставить лебедя, раку и щуку вести воз, в то время как все они втроем принадлежат к водным животным и с гораздо большей правды могли бы взяться вести лодку. Но рассуждать подобным образом значит в корне не понимать тех задач, которые стояли перед поэтической басней в данном случае, и которые заставили пользоваться всеми теми определениями, заслуживающими самого сурового осуждения с точки зрения прозаической. Остановимся на этом примере. Уже изступление... Совершенно ясно, что задачей басни и было показать некоторую невозможность, некоторые внутренние противоречия ситуации в том сюжете, который автор взялся развить. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет и выйдет из него не дело, только мука. Если рассуждать с точки зрения прозаической басни, то для того, чтобы иллюстрировать эту мысль, надо было бы выбрать таких животных, самый характер которых исключал бы всякую возможность согласия. Указывал бы на те ссоры, которые вытекают из их совместного труда. Одним словом, басню следовало бы написать по рецепту Лессинга. Тогда не было бы этих несуразностей с прозаической точки зрения о которых отчасти говорено выше. К ним прибавим еще мнение Измайлова, приводимое у Киневича. Измайлов находит неестественным соединении этих действующих лиц за одним делом. Если действительно поклажа была легка, то лебедь мог поднять на воздух и воз, и щуку, и рака. Дело не в конечном соображение нашего критика, но в его основной мысли, что соединение этих трех героев за общим делом есть противоестественное, следовательно, самый рассказ иллюстрирует не то, что в товарищах согласий нет. Напротив, мы в сне не находим и намека на то, чтобы между животными существовало какое-нибудь несогласие. Напротив того, мы видим, что все они стараются чрезмерно, из кожи лезут вон, и даже невозможно указать, кто из них виноват, кто прав. Таким образом, ясно, что басня совершенно не осуществляет лессингового рецепта. В частном случае показать верность общего нравственного утверждения, но идет с ними прямо в разрез, показывая согласно определению Квинтилиана. Нечто, совершенно противоположное своими словами и своим смыслом. Мы увидим ниже, что самый этот момент невозможности, противоречия, есть необходимое условие при построении басни. И если бы при иллюстрации общего правила нам потребовалась хорошая басня, мы могли бы ее составить чрезвычайно просто. Придумавший какой-нибудь случай, где двое или несколько товарищей, ссорясь между собой, не могли довести какого-нибудь дела до конца. Поэт поступает совершенно иначе. Он, с одной стороны, напрягает до крайности струну полного согласия, он развивает до гиперболизма мотив необычайно твердого намерения. Из кожи лезут вон. Нарочно отбрасывает все внешние мотивы, которые могли бы помешать. Поклажа бы для них казалось и легка. И параллельно с этим и в той же мере он до крайности натягивает другую струну. Противоположную струну разброда и разнонаправленности действий своих героев. Мы видим, что именно на этом противоречии держится басня. И впоследствии мы, пожалуй, постараемся уяснить себе смысл этого противоречия, которое окажется присущим не только этой одной басне, но, как мы попытаемся показать ниже, окажется психологической основой всякой поэтической басни. Соответственным образом следует понимать и всех литературных героев, которые развелись из басенных животных. Первоначально всякий герой был вовсе не какой-нибудь характер, и мы увидим впоследствии, что герои трагедий Шекспира, которые почему-то считаются трагедиями характера по преимуществу, в сущности говоря, этого характера не имеют. Мы везде увидим, что герой есть только шахматная фигура для определенного действия. И в этом отношении басенные герои не представляют никакого исключения из всех прочих литературных жанров. Мы уже видели на многих примерах, что то же самое относится и ко всему остальному рассказу, что везде и всюду басня начинает прибегать к таким же точно приемам, каким прибегают и другие литературные произведения что она пользуется описанием действующих лиц, что она нарушает хваленную лаконическую краткость, что она вводит прекрасы стиля, что она предпочитает стих рифму и тому подобное. Краткий перечень тех обвинений, которые выдвигаются Лесенком против Лофонтена и потебней против Крылова может служить точным списком тех поэтических приемов, которые начинает вводить у себя басня. Для нас важно сейчас констатировать основную тенденцию всех этих приемов и формулировать ее в окончательном виде. В то время как прозаическая басня всячески противополагает себя поэтическому произведению и отказывается привлекать внимание к своим героям, и вызывать какое-нибудь эмоциональное отношение к своему рассказу, и хочет пользоваться исключительно прозаическим языком мысли, басня поэтическая, по легенде со времен Сократа, обнаруживает противоположную тенденцию к музыке, и, как мы постараемся сейчас это показать, самую логическую мысль, лежащую в ее основе, склонна употреблять только либо в виде материала, либо в виде поэтического приема. Чтобы показать это последнее, следует остановиться на следующем элементе построения басни, на так называемой морали. Этот вопрос имеет очень длинную историю, но почему-то от первой басни и до наших времен У всех утвердилась такая мысль, что мораль есть неотъемлемая и самая важная сторона басни. Ее сравнивали с душой басни, а самый рассказ с ее телом. Лессинг, например, категорически возражает против определения Реше, который утверждал, что мораль должна быть скрыта за аллегорической картиной и даже против мысли Для Мотта, что она должна быть только прикрыта рассказом, одета в рассказ. Для него было совершенно ясно, что мораль должна быть абсолютно наглядно дана в этом рассказе, а никак не скрываться за ним, так как она составляет истинную и конечную цель действия басни. Однако, и здесь мы видим, что поскольку басня обнаружила тенденцию к тому, чтобы сделаться поэтическим жанром, она стала всячески искажать эту мораль. И если современные исследователи, как Томашевский, до сих пор считают, что мораль составляет неотъемлемую часть поэтической басни, это является просто результатом их неосведомленности и результатом неучета того, что исторические пути развития басни раскололись надвое. Уже Лессинг указал на то, что с моралью дело обстоит неблагополучно даже у древних авторов. Так он приводит изоповскую басню о человеке и сатире. Человек дует в свою холодную руку, чтобы согреть ее своим дыханием, и затем дует в горячую кашу, чтобы остудить ее. «Как?» — говорит сатир. Ты дуешь из одного рта и холодом и теплом? Уходи, с тобой я не могу иметь ничего общего. Эта басня учит, что следует избегать дружбы двуличных людей. Лессинг говорит, что басня, конечно, в высшей степени плохо справляется со своей задачей. Она решительно не учит тому, что человек, который дышит теплом и холодом из одного рта, хоть сколько-нибудь напоминает двуличного или фальшивого человека. Скорее, мораль была бы совершенно обратной, и мы должны были бы удивиться непониманию сатира. Как видите, уже здесь заключено чрезвычайное противоречие между общим моральным утверждением и тем рассказом, который призван иллюстрировать это. В другой раз Лессинг указывает на такое же точное неблагополучие в Федоровской басне о волке и ягненке. Он приводит мнение Бате. Именно он говорит, что мораль, которая вытекает из этой басни, следующая: что слабо часто бывает притеснен более сильным. Как бледно, как фальшиво если бы она не учила ничему другому тогда оказалось бы, что поэт совершенно напрасно и только для скуки сочинил вымышленные доводы волка. Его басня говорила бы больше, чем он хотел ею сказать, и одним словом, она была бы плоха. Интересно, что этот приговор окажется впоследствии, как мы увидим, единственным и для всякой решительной морали. Всякая басня говорит всегда больше, чем то, что заключено в ее морали, и мы найдем в ней такие элементы, которые оказались бы, как и вымышленное обвинение волка, совершенно лишними для выражения известной мысли. Мы уже показали, как остаются совершенно лишними такие моменты в басне о собаке, увидевшей свое отражение в воде. Если бы мы захотели дать рассказ в басне, которая бы совершенно исчерпывала мораль и при этом ничего решительно не прибавляла от себя, мы всякий раз должны были бы сочинять совершенно непоэтический рассказ, который, как простейший житейский случай, вполне исчерпал бы это явление. Недаром Лессингу приходится отмечать и непристойности у древних, и ничтожность морали, и комическое несоответствие между рассказом басни и той моралью, которая из него вытекает. Он спрашивает, разве не все может быть понято как аллегория? Пусть мне назовут самую безвкусную сказку, в которую я посредством аллегории не мог бы вложить морального смысла. Товарищам Изопа приглянулись отменные фиги их господина. Они съедают их, но когда дело доходит до распросов, говорят, что это сделал Изоп. Чтобы оправдаться, Изоп выпивает большой бокал тепловатой воды, и его товарищи должны сделать то же самое. Тепловатая вода оказывает свое действие, и лакомки – Оказываются увлеченными. Чему учит нас эта историка? Собственно говоря, ничему больше, чем тому, что тепловатая вода, выпитая в большом количестве, служит рвотным средством. И все же один персидский поэт сделал гораздо более высокое употребление из этого рассказа. Когда вас, говорит он, в великий день суда заставит выпить. Этой горячей или кипящей воды, тогда обнаружится все то, что вы с такой заботой скрывали в течение своей жизни от света. И лицемер, которого здесь притворство сделало уважаемым человеком, будет там стоять подавленный стыдом и смущением. Уже из этого видна вся слабость тех позиций, которые все еще пытаются защищать лессинг раз всякую самую глупую историю можно при аллегорическом ее понимании наполнить каким угодно моральным смыслом, разве этим одним уже не сказано, что мораль к поэтическому рассказу не имеет никакого отношения? Таким образом, Лессинг сам устанавливает те два положения, из которых исходит поэтическая басня. Именно. Первое. Рассказ никогда не исчерпывается весь в морали, и всегда остаются известные его стороны, которые с точки зрения морали оказываются ненужными. И второе. Мораль может быть помещена в какой угодно рассказ, и мы никогда не можем сказать, будет ли здесь достаточно убедительной связь рассказа и морали. И Лесинг и Потемня развивают дальше критику этой теории, и она заставляет Потемню вовсе отказаться от морали басни, но опять уклониться в другую сторону. Так оба автора пользуются примером басни Федра «Вор и светильник» и показывают, что сам автор указывает целых три моральных вывода. Которые отсюда проистекают. Отсюда такое сложное нравоучение, что сам автор должен его изложить так. Во-первых, это часто обозначает, что злейший враг нередко тот, которого сами вспоили и вскормили. Во-вторых, что преступник наказывается не в момент гнева божества, но в час, назначенный роком. Третьих. Эта басня увещевает добрых, чтобы они ни для какой выгоды не соединялись с преступником. Применений сам автор нашел слишком много, чтобы не автор нашел хотя бы одно из сделанных им. К тому же выводу приходит потебня из анализа басни Федра о человеке и мухе. Он говорит, мы видели, какая цель басни. Она должна быть постоянным сказуемым переменчивых подлежащих. Как же эта басня может служить ответом на известный вопрос, когда она в себе заключает разнообразные ответы? Иногда сам баснописец, а именно это делает Федор, весьма наивно указывает на сложность своих басен, то есть их практическую негодность. Тот же вывод получается из анализа индийской басни о Трухтане и море. Эта басня знаменита, потому что оставила после себя огромное потомство. Здесь басня разбивается на две части. В первой половине море похищает яйца самки кулика. Есть другие басни на тему, что бороться со стихиями невозможно. Другая же половина доказывает, что слабый может бороться с сильным и может его побеждать. Следовательно, две половины басни противоречат одна другой не по содержанию. Море унесло яйца самки кулика, муж решается отомстить морю и отомщает. Тут противоречия нет. Но если обратить внимание на возможность применения басни как сказуемого к переменчивым подлежащим, о которых я говорил, то вы увидите, что характер тех случаев, которые подходят к первой половине басни, совершенно противоположен характеру тех, которые подходят ко второй. К первой половине подходят те случаи, которые доказывают, что бороться со стихийными силами невозможно. Ко второй половине будут подходить те случаи, когда личность, несмотря на свою видимую слабость, борется и одерживает над ними победу. Следовательно, внутри нашей басни содержится логический порог. Единство действия, которое мы видим в других примерах, она не имеет. Здесь опять Потемня совершенно точно формулирует как недостаток прозаической басни, то, что является основным признаком басни поэтической. Ту противоположность, то противоречие, которое существует не в самом содержании, но при попытке толковать эту басню. Мы увидим впоследствии, что это противоречие, то, что под басню подходят самые противоположные случаи, и составляет истинную природу басни. И в самом деле, всякая басня, заключающая в себе больше одного действия, больше одного мотива, непременно будет уже обладать несколькими выводами и заключать в себе логический порог. Потебня расходится с Лессингом только в том, что отрицает, будто мораль появляется до басни. Он склонен думать, что басня применяется к частным случаям в жизни, а не к общим моральным правилам в мысли. И что эти общеморальные правила возникают уже как результат обобщения в тех случаях житейских, которым применяется басня. Но однако, и он требует того, чтобы известный круг этих случаев был заранее определен самим построением басни. Мы видели, что если таких случаев много, или если одна и та же басня может прилагаться к совершенно противоположным случаям, она оказывается несовершенной. Между тем, в полном противоречии с этой своей мыслью, Потемня дальше показывает, что в басне Может быть не одно, а много нравственных положений, и что она может применяться к совершенно разным случаям, и что это вовсе не является пороком басни. Так анализируя басню мужик и аист из Бабрия, он указывает, что на вопрос, какое общее положение не заведено в ней, или какое обобщение из нее вытекает, можно ответить, что это будет, смотря по применению басни или положение, которое высказывает бабрей устами мужика, с кем попался, с тем и ответишь. Или положение человеческое правосудие своекорыстно слепо. Или нет правды на свете. Или есть высшая справедливость Справедливо, чтобы при соблюдении великих интересов не обращали внимания на вытекающее из этого частное зло. Одним словом, чего хочешь, того и просишь, и доказать, что все эти обобщения ошибочны, очень трудно. И в полном согласии с этим Потебня поясняет, что кто предлагает басню в отвлеченном виде какую она обыкновенно бывает в сборнике, тот по-настоящему должен снабжать ее не одним обобщением, а указанием на возможность многих ближайших обобщений. Ближайших потому, что обобщения будут кончаться очень далеко. И отсюда сам собой напрашивается вывод, что обобщение не может предшествовать басне, потому что тогда у басни не могло бы оказаться ошибочного обобщения, которое мы встречаем часто у баснописцев, и что образ, рассказанный в басне, это поэзия, а обобщение, которое прилагается к ней баснописцам, это проза. Но и это решение вопроса, казалось бы, совершенно противоположное Лесингову, столь же неверно для поэтической басни, как и предыдущая. Уже Лафонтен указал, что, хотя он придал изоповским басням только форму, их следует оценивать, однако, вовсе не за это, а за ту пользу, которую они приносят. И здесь он говорит, они не только нравственны, они дают еще и другие знания. Здесь выражены свойства животных, их различные характеры и так далее. Уже достаточно сопоставить это единственные исторические сведения о характере животных с моралью для того, чтобы увидеть, что в поэтической басне они занимают одно и то же место, как правильно указывал Лафонтен, или, иначе говоря, не занимают никакого места вслед за этой самозащитой и воздавая должное морали как душе басни он однако должен признаться что часто вынужден предпочесть душе тела и обойтись вовсе без всякой души там где она не может уместиться так чтобы не нарушить гарциозности или там где она противоречила форме говоря проще там где она была просто не нужна Он признает, что это есть грех против правил древних. Во времена Эзопа, отмечал Лафонтен, басня рассказывалась просто. Мораль была отделена и всегда находилась в конце. Федор пришел и не подчинился этому порядку. Он украсил рассказ и перенес кое-где мораль с конца в начало. Аллафонтен вынужден был пойти еще дальше и оставить ее только там, где он мог найти для нее место. Он ссылается на Горация, который советует писателю не противиться неспособности своего духа или своего предмета. Поэтому он видит себя вынужденным оставлять то, из чего он не может извлечь пользы, иначе говоря, мораль. Значит ли это, что действительно мораль была отнесена к прозе и не нашла себе никакого места в поэтической басне? Убедимся сперва в том, что поэтический рассказ действительно не зависит от морали в своем логическом течении и структуре. И тогда мы, может быть, сумеем найти то значение, которое имеет мораль, которую мы все же часто встречаем и в поэтической басне. Мы уже говорили о морали в басне волка и ягненок». И здесь не лишнее было бы напомнить мнение Наполеона, что она грешит в своем принципе и в нравоучении. Несправедливо, что довод сильнейшего всегда наилучший. И если так случается на самом деле, то это зло. Злоупотребление – достойное порицание. Волк должен был бы подавиться, пожирая ягненка. Как ясно и грубо здесь выражена та мысль, что если бы рассказ басни должен был бы действительно подчиняться моральному правилу, он бы никогда не следовал своим собственным законам, и, конечно, волк всегда в басне, пожирая ягненка, подавился бы. Однако, если мы рассмотрим поэтическую басню с точки зрения тех целей, которые она себе ставит, мы увидим, что это добавление к басне было бы полным уничтожением всякого поэтического смысла. Рассказ, видимо, имеет свои собственные законы, которыми он направляется, не считаясь законами морали. Измайлов заканчивал басню «Стрекоза и муравей» следующими стихами. Но это только в поучении ей муравей сказал, а сам на прокормление из жалости ей хлеба дал. Измайлов был, видимо, добрый человек, который дал стрекозе хлеба и заставил муравья поступить согласно правилам морали. Однако он был весьма посредственный баснописец, который не понимал тех требований, которые предъявлялись ему сюжетом его рассказа. Он не видел, что сюжет и мораль расходятся здесь совершенно, и что который-нибудь из двух должен остаться неудовлетворенным. Измайлов выбрал для этой участи сюжет. То же самое видим мы на примере знаменитой басни Хемницера «Метафизик». Мы все знаем ту нехитрую мораль, которую автор выводил из насмешки над глупым философом, попавшим в яму. Однако уже Адоевский понимал эту басню совершенно иначе. Хемницер, несмотря на свой талант, был в этой басне арабским отголоском нахальной философии своего времени. В этой басне лицо, заслуживающее уважение, есть именно метафизик, который не видал ямы под своими ногами и, сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивал о снаряде для спасения погибающих и о том, что такое время. Вы видите, что и здесь мораль, оказывается весьма шаткой и подвижной в зависимости от оценки, которую мы привносим. Один и тот же сюжет прекрасно вмещает и два совершенно противоположных нравственных суждения. Наконец, если мы перейдем к примерам того, как положительно пользуются моралью поэты в басне, мы увидим, что она играет у них разную роль. Иногда она отсутствует вовсе. Часто она живет формулированная или в отдельных словах, или в житейском примере, или, чаще всего, в общем тоне рассказа, в интонациях автора, в которых чувствуется морализующий и поучающий старик, рассказывающий басню не зря, а с назидательной целью. Но уже у федра который украсил рассказ и перенес дровоучение в начало басни, соотношение сил между этими двумя составными частями басни серьезно изменилось. С одной стороны, рассказ предъявлял свои особые требования, которые, как мы видели, увели его в сторону от морали. А с другой, сама мораль, вынесенная вперед, стала часто играть не ту роль, которую она играла прежде, и уже окончательно растворилась и ассимилировалась в поэтическом рассказе «Мораль у Лафонтена и Крылова». Очень легко показать, что рассказ протекает у этих авторов настолько независимо от морали, что, как жаловался водовузов дети часто понимают басню в самом, так сказать, безнравственном смысле. То есть, вопреки всякой морали. Но еще легче показать, что мораль превращается у этих авторов в один из поэтических приемов, роль и значение которого определить несложно. Такую же роль мораль начала играть в целом ряде других произведений. Напомню, очень поучительную для выяснения роли этого элемента мораль домика в Коломне Пушкина. Да нет ли хоть у вас нравоучения? Нет. Или есть, минуточку терпения. вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто же родился мужчиной, тому рядиться в юбку странно и напрасно.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 под этим следует понимать тот особый тон рассказчика который часто вводится в литературу когда автор рассказывает не от своего имени а от имени какого нибудь вымышленного им лица преломляя все происшествия и события через известный условный тон и стиль так пушкин рассказывает в своей повести от имени белкина или в евгении онегине выводит себя как автора и как действующее лицо знакомое с Онегиным. Так часто у Гоголя рассказ ведется от чужого имени. Так у Тургенева всегдашний Н.Н., закурив трубку, начинает какую-нибудь историю. Такой же литературной маской является мораль в басне. Баснописец никогда не говорит от своего имени, а всегда от имени назидательного и морализирующего, поучающего старика и часто баснописец, совершенно откровенно обнажает этот прием и как бы играет им. Так, например, в басне Крылова «Ягненок» большую половину басни занимает длинное нравоучение, напоминающее традиционные условные рассуждения и сказочный ввод в действие. Он приводит воображаемый разговор с красавицами и всю басню мысленно адресует девочке, которую все время как бы имеет перед своими глазами. «Анюточка, мой друг, я для тебя и для твоих подруг придумал басенку. Пока еще ребенком ты вытверди ее, не ныне, так вперед. С нее сберешь ты плод». Послушай, что и случилось с ягненком. Поставь свою ты куклу в уголок, а рассказ мой будет короток. Или прежде. Ужели не глядеть? Ужель не улыбаться? Не то я говорю, но только всякий шаг. Вы свой должны обдумать так, чтоб было не к чему злословию и придраться. Здесь совершенно явно, басня рассказывается в приеме литературной маски. И если взять ту мораль, которую автор выводит из своей басни, мы увидим, что она ни в малой степени не вытекает из самого рассказа и скорее служит шуточным дополнением к тону всего рассказа. Прибавим к этому, что несмотря на трагическое содержание рассказа, Он весь передан все же в явно-комическом стиле и тоне. Таким образом, ни содержание рассказа, ни мораль его, ни в малой степени не определяют характера обобщения. А оно наоборот показывает совершенно ясно свою роль маски. Или в другой басне Крылов говорит, вот милый друг, Тебе сравнение и урок. Он и для взрослого хорош, и для ребенка. Уж ли вся басня тут, ты спросишь? Погоди. Нет, это только побосенка, А басня будет впереди. И к ней я наперед скажу нравоучение. Вот вижу новое в глазах твоих сомнение. Сначала краткости... Теперь уж ты боишься длинноты. Что ж делать, милый друг, Возьми терпение, Я сам того ж боюсь. Но как же быть, Теперь я старе становлюсь, Погода к осени дождливей, А люди к старости болтливей. Опять явная игра С этим литературным приемом, Явное указание на то, Что басенный рассказ Есть известная литературная условность стиля, тона, точки зрения, что показано здесь с необычайной ясностью. Последний элемент построения басни в теории Лессинга, или, вернее сказать, свойство ее рассказа, заключается в требовании, чтобы этот рассказ представлял собой единичный случай, а не общий рассказ и на этом последнем элементе как и на предыдущих трех видна все та же двойственность обсуждаемого предмета он получает совершенно разное истолкование возьмем ли мы поэтическую или прозаическую басню и Лессинг и потемня выдвигают требования чтобы рассказ в басне непременно относился к единичному и частному случаю. Вспомните басню Нафана. Обратите внимание на то свойство, о котором я говорю. Нафан говорит: один человек. Почему он не мог сказать некоторые люди или все люди? Если он действительно не мог этого сказать по самому свойству басни, то этим будет доказано, что образ басни должен быть единичным. Потебня совершенно ясно говорит, что для него затруднительно объяснить это требование и мотивировать его, потому что здесь мы выходим из области рассматриваемого, то есть из области поэзии, и сталкиваемся с теми произведениями, которые называются прозою. Иначе говоря, причина этого требования заключается, по мнению, потебни в некоторых свойствах нашей логической мысли. В том, что всякое обобщение наше ведет нас к частностям в нем же заключенным, но не к частностям другого круга. Не более удовлетворительно объясняет этот случай и Лессинг. По его словам, знаменитый пример Аристотеля. Относительно избрания магистрата, подобного тому, как владелец корабля стал бы по выбору назначать кормчиво, только тем отличается от басни, что он представляет все дело, как если бы оно произошло, оно осознается как возможное. А здесь оно приобретает действительность. Здесь это определенный владелец корабля. В этом суть дела. Единичный случай, из которого состоит басня, должен быть представлен как действительный. Если бы я удовлетворялся только возможностью его, это был бы пример, парабола. Суть басни, следовательно, заключается в том, что она должна быть рассказана как некий частный случай. Басня требует действительного случая, потому что в действительном случае мы можем лучше и отчетливее различить причины поступков, потому что действительность дает более живое доказательство, чем возможное. Необоснованность этого утверждения сама собой бросается в глаза. Никакой коренной принципиальной разницы между единичным и всеобщим случаем здесь не оказывается. И мы можем положительно утверждать, что всякое общее естественно-научное положение, рассказанное как басня, может служить прекрасным материалом для вывода из него известного морального положения. Еще больше не можем мы понять, почему басенному рассказу непременно должна принадлежать действительность и имеет ли в виду здесь басня действительность в точном смысле этого слова или же нет. Напротив того, мы можем легко показать в целом ряде случаев, что басня намечает как бы свою особую действительность и часто ссылается на то, что так рассказывается в басне. И вообще басня описывает действительность случая не с большей реалистичностью, чем рассказ. Не помню, у какой реки злодеи царства водяного, приют имели рыбаки. И очень часто автор ссылается на такую сказочность того происшествия, которое он собирается предложить вниманию читателя.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 Между тем в рассуждениях Лессинга и в рассуждениях Потебни заключена та несомненная фактическая правда, что в действительности басня всегда имеет дело именно с единичным случаем. И при том, случае этот бывает рассказан как действительный. Но они оказываются бессильными объяснить причину этого факта стоит только подойти к поэтической басне со всеми присущими ей особенностями искусства как и этот элемент или свойство басни станет для нас совершенно непонятным возьмем тот самый пример которым пользуются и наши авторы вот басня приписываемая из говорят обезьяны рождают два детеныша. Одного из них мать любит и лелеет, а другого ненавидит. Первого она удушает своими объятиями, так что доживает до зрелого возраста только нелюбимой. Для того, чтобы эта басня из естественно-исторического рассказа превратилась в басню, необходимо рассказывать ее так. Одна обезьяна родила двух детей, одного из них любила и так далее. Спрашивается, почему такое превращение сделает басню действительно басенной? Что нового придадим мы этой басне при таком ее превращении? С точки зрения потебни, из этого рассказа про обезьяну следует непосредственно для меня то, что сказанное вообще про обезьяну должно быть сказано, о каждой из них порознь. Нет никакого импульса, толчка мысли, чтобы перейти от обезьяны к кому-нибудь другому. А нам в басне именно это самое нужно. Между тем эта басня, рассказанная как единичный случай, Естественно, обращает нашу мысль на аналогию с человеческими родителями, которые часто любят своих собственных детей, заласкивая их сверхмеры. По мнению Лессинга, при таком превращении из общего в единичный рассказ из параболы делается басня. Рассмотрим, так ли это. Для Лессинга, следовательно, это превращение есть только превращение степени отчетливости и ясности рассказа. Для Потебни оно есть превращение логического порядка. Между тем, совершенно очевидно, что в поэтической басне то же самое свойство, единичность и краткость рассказа имеет совершенно другой смысл и назначение. Ближайший смысл этого свойства заключается в том, что оно придает всему поэтическому рассказу совершенно другую направленность, другое устремление внимания и гарантирует нам ту необходимую для эстетической реакции изоляцию от реальных раздражителей, о которых мы говорили уже выше. В самом деле, когда мне рассказывают общий рассказ про обезьян, моя мысль совершенно естественно направляется на действительность. И этот рассказ я сужу с точки зрения правды или неправды, обрабатывая его при помощи всего того интеллектуального аппарата, при помощи которого я усваиваю всякую новую мысль когда мне рассказывают про случай с одной обезьяной, у меня сразу получается другое направление восприятия. Я изолирую этот случай из всего того, о чем идет речь. Обычно я ставлю себя к этому случаю в отношения, делающие возможной эстетическую реакцию. Другой, более отдаленный смысл этой единичности Заключается, конечно, в том, что, как мы видели, поэтический рассказ вообще стремится усилить плоть или тело басни, как говорил Лафонтен, за счет ее души и, что следовательно, он стремится подчеркнуть и усилить конкретность и действительность описываемого, потому что только при этом она приобретает над нами свое аффективное действие. Но эта действительность или конкретность басенного рассказа ни в какой мере не должна смешиваться с действительностью в обычном смысле этого слова. Это есть особая чисто условная, так сказать, действительность добровольной галлюцинации, в которую ставит себя читатель.